Песенка флейты оборвалась, однако некромант по-прежнему видел слабую тень, медленно скользившую среди деревьев. И ольха, рябина, густой орешник послушно расступались перед ней, хотя разве могли их ветки задержать или хотя бы оцарапать призрака. Простое заклятие изначального курса, курса мелифицистики позволяло Фессу не терять из виду странное привидение. Вообще ему еще не приходилось сталкиваться с призраками, во всяком случае с такими. Некромантия Виала оказалась перед лицом грозной опасности нашествия неупокоенных, было хуже вторжения любой армии, любой, даже самой разорительной войны, и призраки были вытеснены как бы на периферию интереса терн, темных магов, хотя, конечно, соответствующими заклинаниями он владел. Спиритуальная составляющая никогда никогда не была сильной стороной оригинальной некромантии ивиала, что мог теперь теперь мог оценить Керлея. Задыхаясь, припадая на левую ногу, Фэс бросился вниз по склону. Теперь нельзя терять ни мгновение, Заклятие долго не удержит призрака. Ему должно быть непереносим каждый миг этого существования, ведь для них Плыть даже сквозь воздух все равно, что пробиваться сквозь колючие заросли человеку с удранной кожей. Вскоре он увидел ее, словно легкий взмах кисти, на предзимнем, предзимнем черно-коричневом сером пейзаже. Тень медленно плыла по направлению к Дрэндану. И это тоже полностью соответствовало теории. Призрак стремился к месту упокоения тела. И единственной надеждой Фесса оставалось перехватить его именно сейчас, потому что потом вызвать его обратно из серых пределов будет не по силам даже десяти таким некромантам, как Дайенур. Однако призрак с каждой минутой двигался все медленнее и медленнее. Деревянные флейты на самом деле, обычная сухая ветка, упала на землю. Фесс успел подхватить ее. Деревянная палка, ничего иного, и ожидать было нельзя. Но сумей сыграть на железной флейте без единого отверстия, это будет означать, что ты достиг просветления. Вспомнилась фраза из одного древнего и странного трактата, читанного еще в Ордосе. «Сыграй на железной без единого отверстия флейте, некромант, словно рассмеялся чей-то чужой голос. Сыграй». И тогда ты узнаешь много интересного. Фест нерешительно поднес покрытую корой палочку к губам. Кажется, давным-давно в долине его учили музыке, как и всякого мальчика из хорошей семьи, но здесь здесь это не подействует. Забудь все, чему тебя учили. На флете без отверстий не сыграешь никогда и ни за что. И потому Фэс просто поднеся флейту к губам, только и смог, что беззвучно, окликнуть легко скользящую переди него тень. Окликнуть не её истинным именем, тем, что само сорвало с его губ бессвязным и бессмысленным, на первый взгляд, набором звуков в котором тем не менее ясно звучали обертоны языка светлых эльфов тень остановилась фессе показалось на него в упор взглянули два огромных миндалевидных глаза вздор потому что у призраков нет глаз некромант медленно опустился на колени плотно зажмуриваясь и вычитывая из реального весь окружающий его мир весь кроме зыбкой тени жемчужного росчерка на черной коре посреди океана тьмы но тьмы не грозной не неведомой но нежной и ласковой словно теплая южная ночь посреди моря мрака прямо из немалочных вод поднимались мраморные ступени небольшого храма Фесс сидел на ступенях опустил ноги в мягко накатывающуюся и отступающую воду и это было невыразимо приятно все тревоги и напасти последнего времени куда-то исчезли он бездумно смотрел как звезды перемигываются в вышине как прочерчивает небосклон короткие стрелы метеоров как скользят в вечном танце легионы воздушных духов Из-за спины доносилась негромкая мелодия. В ближнем притворе играли на флейте. Она подошла неслышно, как и положенные эльфийки. Выступила из плетенных сандалий, не бросила, а именно выступила и села рядом. На травянисто-зеленом плаще не дрогла ни, ни одна складка. «Привет тебе, некромант!» «Привет и спасибо!» Мгкий и облакающий голос вес только сейчас дерзнул поднять голову и о нет он, уви... он увидел не желтый оскал черепа, не колышащуюся мглу призраком, а тонкое личико эльфийки с дивными лучащимися золотисто-зелеыми глазами. Спасибо тебе повторила она. Губы едва едва, но все же шевельнулись. Тень еще не забыла что иначе говорить вроде бы как и невозможно, хотя на самом деле прекрасно могла обходиться одними звучащими мыслями. Зачто же? Слова с трудом пробились сквозь застывший горле комок. Наверное, это шутила дурные шутки его память. Лицо неведомой эльфийки мало-помалу начинало обретать сходство с лицом рыси. Я могу говорить, пусть даже и недолго. Спасибо. Она вернулась к храму. Спасибо тому, кто бережет этот мир. Он дал нам встретиться здесь. Море призраков внезапно осенило некроманта. Именно. Но нет, я это не она. Вдруг перебилась себя эльфийка Не обманывай себя, некромант. Я не видела ее среди мертвых, среди живых, прочим тоже.